«Через лес. Ты хоть раз видела в таволге воров? Да их сюда ссылать можно, в наказание за грехи. Я много чего другого видела», — туманно-то девочка. «А вот вы зря...» — это... — каково? «Скепти... скептицизируйте», — выговорила она по слогам. «Не скептицизирую, а здравомыслю. Хочешь бутерброд? С колбасой? С сыром? Плавленым? С сыром не хочу».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 А там, где вода черна и глубока, и вешками болезненных осин размечены ее контуры, где мох тянет жиденькие лапки к твоим следам, и упавшая ветка под ногой не трещит, а расползается беззвучно, как сгонившее тряпье. Невероятно! Ребенок все лето провел в деревне на свежем воздухе, но загар к ней так и не прилип.